Глава 23. Странный ужин. В любой непонятной ситуации попытайся понять ситуацию. Ты очаровательно выглядишь, наградив Алана презрением, как это умела только я, плюнула золотому дракону под ноги. Вы швырнули меня в темницу, как какую-то преступницу. Лифан наградил своего отца угрожающего вида взглядом. Придурок даже бровью не повел, в отличие от сынка. Мы договорились перейти на ты. Очень вовремя решил напомнить Алан. «Идиот». «Отлично», — процедила совсем смаком. «Потому что на «вы» трудно послать ублюдка вроде тебя, раз ты...» «Достаточно». Все. император разозлился. «Лучше остановиться сейчас. В любом случае мне не улыбается провести два месяца в темнице. Не настолько все плачевно». Алан, не догадываясь о моих мыслях, решил воззвать к разуму, несмотря на степень накала страстей. Я решил пересмотреть наши отношения, которые за месяц не сдвинулись с мёртвой точки, и прошу прощения за свой поступок». Прищурившись, села за стол и мило улыбнулась. Прежде чем пригубить вино, поинтересовалась. «Надеюсь, до отравления ты не опустишься?» «Нет». Мрачностью Алана можно было насыщать ночь. «Приятного аппетита». «Я думала, что больше мне не придется слышать трескотню будущего муженька». Алан редко открывал рот за нашими совместными ужинами, но сегодня он будто решил все рекорды побить. «Сын, как идут поиски твоей Ирлины?» «Достаточно бодро». «Ты так это называешь?» Алан усмехнулся с кубком вина в руке. Он с высокомерием наблюдал за Лефаном. Принц же игнорировал взгляд отца, лениво рассматривая вазоны на террасе, где император приказал накрыть для нас троих столик. «Уже три недели твои драконы рыщут в поисках девушки». Ты так и не надумал воспользоваться помощью моих ребят? Нет, всему свое время, так говорила мама. Какая глупая теория! От этой жизни нужно брать все, не ждать, пока твое счастье свалится тебе под ноги. Лифан усмехнулся. Именно поэтому ты швырнул свою в темницу. Давай уже забудем о моей ошибке. От досады скрипнул зубами Алан, шумно ставя кубок на стол. Пришел мой черед усмехаться. А вот уж нет. А счастье, конечно, Лифан загнул, но прогулка в темницу надолго мне запомнится и припомнится тебе. Соломон! Алан досадливо скрипнул зубами. Не надо начинать снова. Я могу передумать и вернуть тебя обратно. И что дальше? Резкое движение, и Алан перегнулся через стол, оказываясь достаточно близко, чтобы я ощутила исходящую от него угрозу. Знаешь, сколько желающих выслужиться? Я могу запустить их всех в твою спальню. А потом одно соитие с истинным, и твоя демоница не сможет мне перечить. Связь истинных сделает свое дело. Не сделает, но это будет полный провал, — грустно констатировал я факт, искосо бросая взгляд на Лифана. Вид у принца был весьма скучающим. Лев вертел в пальцах кубок, рассматривая выпуклую огранку и драгоценные камни на инкрустированном рубинами бокале. Алла оценил мой взгляд по-своему. «Мой сын тебе поможет». Я, как твоя пара, могу делать, что хочу». «Как и Соломон», — протянул Лифан, не отрываясь от своего странного занятия. «Что до желающих? Забудь о них. Никто не придет. Алан откинулся в мягком кресле, демонстрируя недружелюбный оскал. Но было в нем еще что-то. Или уважение, или гордость. Сразу не понять. «А ведь мы тебе не врали, когда ты говорил, что твой дракон теневой. Какая удача и одновременно унизительный выход». Да, пока ты против, никто не тронет Соломон, даже несмотря на то, что я разрешу. Я пыталась изо всех сил понять, что происходит, но у меня ничего не получалось. Пазлы настолько были странными, что сложить их в одну картину казалось невозможным. Надо бы прислушаться к глупому ребенку. Лифан спокойно поднялся и кивнул отцу. Спасибо за ужин. Взгляд на меня и приветливая улыбка не заставила себя. Принц драконов улыбался так, как не улыбался ни один мужчина. «Ты поела?» «Да. Я провожу тебя до твоих новых покоев». «Разве я давал распоряжение?» «Соломон не будет жить в гареме. Как будущей императрице ей принадлежит все западное крыло дворца. Ты много работаешь. Я отдал распоряжение за тебя». Алан резко поднялся. «Ты слишком много на себя берешь, мальчишка». Его поза выглядела достаточно угрожающей. Однако доигрывать роль героя Лефан не спешил хватай меня за локоть и задвигая за спину. Ничего такого. Наоборот, скинул удивленно брови и провел меня прямо перед своим отцом, бросив напоследок. Немного. В самый раз для теневого дракона. Приятных снов, отец. Подумай о том, что я тебе предложил. Иначе у тебя ничего не выйдет. Да что происходит? Какая такая важность этого теневого, что Алан глушит всю агрессию в себе, а он точно в ярости. Я чувствую это каждой клеточкой тела. Влияние Золотого Дракона имеет ментальную подоплеку, Даже сквозь родовые щиты бешенство Рагмара пробивается, не позволяя чувству самосохранения дремать. Надо, в конце концов, уже выведать о Теневом все, что есть в Императорской библиотеке, потому что мне самой о нем ничего толком не известно. Едва мы ступили на каменные плиты Дворцового холла, я остановилась. Лефант тут же обернулся, привычно вскидывая брови, чтобы изобразить удивление. «Хочешь остаться?» Еще чего? Нет. Я хочу прошвырнуться в библиотеку, взять книгу. Люблю читать перед сном». «Да ну!» От усмешки принца-драконов мой пульс ускорился почти в два раза. Он слишком хорош, чтоб его. Удерживать каменное выражение лица и язык за зубами впервые на моей памяти оказалось настолько трудно. «Я боюсь открыть рот», — с ужасом поняла простую истину. «Боюсь ляпнуть что-нибудь палевное, как говорила Леся» а в том, что именно палевное признание в своей слабости сорвется с моих губ, и я нисколечко не сомневаюсь». Лифан обнажил белоснежные зубы и с насмешкой кивнул. «Ладно, сдаюсь. Ты сверлишь меня таким напряженным взглядом, что я согласен еще на одно желание». «Какое желание?» «То, которое я тебе до сих пор торчу. Теперь у тебя сразу две просьбы». «Не надо», — благодушно покачала головой. Надеюсь, что благодушно, потому что строить между нами еще одну связь уже чревато. Обойдусь одним. Прогулка в библиотеку может считаться? Глупости. Это не желание вовсе. В библиотеку я тебя проведу без всяких клятв. Следуй за мной. Двигаясь за принцем драконов, никак не могла перестать таращиться на его широкие плечи, узкую талию, оторвать взгляда от задницы. Крепкой и такой. Мы пришли. Резко остановился лев, поворачиваясь. Щеки вспыхнули так, что я, не видя, почувствовала их цвет. Идиотка. Прокашлялась, чтобы не хрипеть своей благодарности, как маньячная нимфоманка. «Спасибо. Надеюсь, ты не будешь стоять за моей спиной, пока я выбираю книгу». Лифан поднял руки, сдаваясь. «Как скажешь. У меня есть еще дела на этот вечер». Рикаин. Гадкий феникс появился прямо из воздуха. Степень моего удивления была настолько огромна, что я не удержала падающую челюсть. Лефан оценил. Уголок его рта дрогнул, едва заметно приподнимаясь вверх. «Рик, подожди принцессу Соломон снаружи, а потом проводи в императрицы. Если кто-то посмеет хватать ее за руки, разрешай убить прямо на месте». Лев растворился в темной дымке, а мне оставалось только заполошно задавать вопрос в эту темноту. «Убить кого?» — ты не уточнил. На мои переживания Феникс только громко фыкнул. «Ваше Высочество, библиотека ждет вас». Какой-то зашквар. Захлопнув за собой дверь, прислонилась к холодной стене, надеясь, что она хотя бы немного вернет мне хладнокровие и чистый разум. Это уже не смешно. Мне потребовалось более десяти глубоких вдохов и выдохов, чтобы прийти в себя. Высоченные стеллажи книг вернули меня на бренную землю, демонстрируя масштабы поисков. Поэтому предвкушающе хлопнув ладоши, двинулась в сторону картотеки.